Улица Савичаус, хаус и Маргарита. Чёрный пудель возник перед Таре в ответ на её молитву. Молитв у Таре было две на в с е с л у ч а и жизни. Первую, Господи, пусть всё будет хорошо, она всегда бормотала перед сном и сразу после пробуждения.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 Песенка из окна п р о е з ж а ю щ е г о мимо автомобиля, раскат далекого грома, граффити на стене, вывернувший из з а угла свадебный кортеж, аромат котлет из кухни соседнего ресторана, детский плач, упавшая с полки книга, перебежавший дорогу кот, телефонный звонок, попавшая в глаз с о р и н к а обрывок старого плаката на рекламной тумбе, словом, все что угодно. В обмен на согласие считать такого рода информацию ответом на вопрос, ум получил право интерпретировать ее целиком на свое усмотрение. Как н и у д и в и т е л ь н о эта договоренность обычно давала неплохие результаты. Найти мало мальски вразумительный ответ удавалось далеко не всегда, зато р а з в л е ч е н и е было гарантировано, уже хлеб. Вот и сейчас, еще не дошептав про себя слова делать, т а р и почувствовала деликатное прикосновение к к о л е н у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 В окне первого этажа, где прежде стояли горшки с о р х и д е я м и вместо цветов появляется темное, недоброе старушечье лицо. Тонкие губы беззвучно шевелятся за стеклом, брови сурово хмурится. Ух, чур меня! В ближайшем супермаркете, куда привыкла заходить за молоком и хлебом, не то умирает, не то уже умер старик, похожий на Дон Кихота. Во всяком случае, он неподвижно лежит на полу, вокруг суетятся врачи. Проезжающий мимо автомобиль с ног до головы окатывает грязной водой. Из открытого канализационного люка появляется смуглый кудрявый, похожий на сказочного ч е р т а сантехник, малолетние школьники с ангельскими личиками и новенькими нарядными, хоть сейчас в рекламной букле т р а н ц а м и тычут друг другу под нос средний палец. Восторженно выкрикивают ф а к ф а к ф а к и х х о х о ч у т так, что едва держатся на ногах. И словно этого мало, на месте крошечной парфюмерной лавки на улице Стеклю, которую приметила вчера вечером и специально запомнила, чтобы зайти, когда будет открыта, сегодня обнаруживается пустое помещение с заколоченной дверью и темными окнами. За мутным от пыли стеклом томится пожелтевшая картонка с надписью For Rent. Получается, все-таки что-то перепутало. Глупая дырявая голова, где теперь этих парфюмеров искать?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 Отлично проведем время. Чёрный пудель ответил ей очередной белозубой улыбкой, но ну, хоть не р а с х о х о т а л с я в лицо. И на том спасибо. Это надо понимать, милосердный господь решил привести меня в чувство старым добрым методом купиказу. Вздохнул а т а р и Он прав. Я уже начинаю думать, что ещё пять минут назад никаких проблем у меня не было. И знаешь, что я тебе скажу, уважаемый пёс? Ты моей проблемой не станешь и не надейся.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 Похоже, вы нашли мою собаку. Когда и куда я могу за ней прийти? Ничего себе поворот! В глубине души Таре была уверена, что пес это внятный и однозначный ответ на ее вопрошающую молитву. Придется тебе т у т остаться, потому что волочь здоровенную собаку в съемную московскую клетушку — дурость, граничащая с безумием, а сдать в приют духу не хватит. На этот счет у Таре не было никаких иллюзий. То есть счастье, конечно, что пес вернется домой, с одной стороны, а с другой как тебе теперь понимать, дорогой Бог, сам что ли никак не можешь определиться? Монетку подкидываешь или просто считаешь проплывающие мимо тебя облака? Чет, оставляем т а р и здесь, нечет, пусть уезжает домой, или наоборот? И как считать вон торваное облако за одно или все-таки за два? Ой, сколько их только что было! т о т и оно? Что, ой! Но ну, телефону она, конечно, все это говорить не стала, назвала адрес и пошла заваривать чай и кофе по р а з м ы с л и в тоже поставила на плиту, пусть у гостя будет выбор. До сих пор пес совершенно не печалился по х о з я и н у по крайней мере никак не проявлял свои чувства, ходил за таре по п я т а м на улице не отлучался от нее ни на шаг, даром что без поводка, преданно вилял хвостом, ел из рук, а спать улегся рядом с ее диваном.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 тяжелых ботинках и совершенно не подходящей к этому наряду серой шляпе опешила и даже спросила: "Вы кому?" Дурацкий вопрос. Чужих людей собаки так не встречают, даже самые дружелюбные. Тут же исправилась. А, ну да, ясно. Вот и хорошо. Здорово, что вы нашли кота. Незнакомец улыбнулся так ослепительно, что т а р и околдованная его улыбкой не сразу осознала н е с о о т в е т с т в и е п о с т р о н и л а с ь пропуская его в дом, заперла за ним двери, ь только потом спохватилась. Вашу собаку зовут к о т Так получилось. Он улыбнулся еще шире, демонстрируя совершенно возмутительные ямочки на щеках, п р и л и ч у с т в у ю щ и е разве что юной школьнице, но уж никак не такому здоровенному дядьке. Могу поклясться, имя ему выбирал не я. т а р и махнул а рукой и расхохоталась. Незнакомец доброжелательно взирал на нее с высоты своего роста. Черный пудель по имени к о т с энтузиазмом подпрыгивал, размахивая хвостом. У меня есть чай по имени кофе, сквозь смех сказал а т а р е и кофе по имени чай. Что будете пить? То и другое. Можно без хлеба. Тоже мне винипух. Боюсь даже спрашивать, как зовут вас, вздохнул а т а р е расставляя чашки. Если боитесь, не спрашивайте. Великодушно разрешил гость.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 Смущенно откликнулась т а р и По правде сказать, она совершенно не понимала, что такого красивого можно увидеть в тете э л е н о й кухне, которую она накоро с переделала под себя, насколько это возможно без серьезных затрат. Выкинула жуткий и продавленный диван и его за душевную подругу люстру, заменила древние стулья парой строгих черных табуретов, недрогнувшей рукой выкрасила в яркие цвета дверцы кухонных шкафов, добившись вполне внятного сходства с абстракциями Мадриана. Технически это проще всего, осмотреть приятно и даже лестно. Варишь суп и одновременно ощущаешь себя без пяти минут европейским интеллектуалом. Это, конечно, пока не доберешься до тети Елены й гостиной, которую так просто не одолеть. Поэтому в г о с т и н у ю Натали практически не заходила, довольствовалась п р е о б р а ж е н н о й кухней и чистенькой аскетичной спальней, обстановка которой не заставляла ее с у т у л и т ь с я от стыда перед невидимыми экспертами уже не мало. А в коридоре можно просто никогда не включать свет. Гость тем временем принялся рассматривать т а р и все с тем же н е с к р ы в а е м ы м оценивающим интересом, но необычным мужским, а с каким-то отстраненным, словно считал ее дополнительной деталью интерьера и прикидывал, в каком углу она теперь должна стоять и должна ли вообще хоть в каком-то. Под его взглядом т а р и почувствовала себя совсем неуютно, как будто этот самозваный винепух в шляпе.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 Некоторые становились у меня друзьями, некоторые коллегами. Однажды кота нашла хозяйка квартиры моей мечты, на о к н а которой я не раз заглядывался, гуляя по улице, и сдала мне ее не раздумывая, как раз искала нового квартиранта. И вот теперь я смотрю на вас, дорогая госпожа Маргарита, и заранее гадаю, что будет, какой сюрприз меня ждет, для чего вы мне пригодитесь. т а р и озадаченно покачала головой, понятия не имею.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 Я пока, честно говоря, совершенно не понимаю, что у меня с этим сюрпризом делать. С одной стороны, такая удача привалила, а с другой, как ее воспользоваться? Найти квартир антов и возвращаться в Москву, жить там, д а р а д о в а т ь с я д о п о л н и т е л ь н о м у доходу, или продать и купить жилье, плохонькое, н а свое? Самый разумный вариант. Проблема в том, что уезжать отсюда мне уже совсем не хочется. н у Так и не уезжайте. Зачем? Работа. Пожало плечами т а р и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 И расхохотался, да так громко, что задремавший был черный пудель проснулся и одобрительно в ы в а л л из пасти розовый язык, что у собак и времен н о п р и н я в ш и х их облик бесов, вероятно, символизирует смех. Слушайте, витрины вы когда-нибудь оформляли? отсмеявшись спросил он. Неоднократно. Только вы у ч т и т е это были по большей части булочные и магазины стройматериалов, не а р м е не Биргдорф Гудман, не б л ю м и н г д е й л Все очень скромно, сказала и тут же пожалела. А вдруг попутчик не просто так радуется, а собирается предложить ей работу, вернее, собирался. Унылое признание не б л ю м и н г д е й л у кого хочешь такую охоту отобьет. Но и о г а н г е о р г театрально всплеснул руками. с т р о й м материалов, повторил он. Надо же, строим материалов. Послушайте, ай нет, пока не слушайте. Или так, стоп, мне надо подумать, или не надо?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 Вовсе не обязательно лучшее, но безусловно не похожее на прежнее. Одного этого совершенно достаточно, чтобы сказать: берем, не задумываясь. Чего тут думать? Прыгать надо. А этот и о г а н г е о р г мать его за ногу ж и л ы тянет. с п е ц и ф и к у у него видите ли? Секс-шоп что ли надо оформить? Ну Ёлки так бы и сказал. Неужели я похожа на трепетную барышню, которую легко смутить? Вопрос риторический. т а р и и сама знала, что совершенно не похожа. На барышню лет двадцать уже как, а на трепетную вроде никогда и не была. С чего угодно, хороший подход. Кивнул Иоганн Георг. Если уж нам обоим все равно, предлагаю начать с прогулки. Здесь правда совсем близко. Вам же не очень трудно одеться и немного проводить нас с котом. Не очень, с о г л а с и л а с ь с т а р и Благо ботинки шнуровать не надо. Нам олни и они. в ж и к в ж и к и все. И с курткой то же самое.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 Жизнерадостно сказал ее спутник, но не понимаю, как это исправить. Никаких идей. Я как те люди с музыкальным слухом, которые ч у ю т чужую фальш, а сами петь не умеют. Было бы гораздо хуже, если бы вы думали, будто все в порядке. Утешила его т а р и А так все поправимо. Можно придумать очень бюджетный вариант. б ю д ж е т н ы й не бюджетное, это как раз все равно. Отмахнулся он. Неожиданный поворот.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 А купленный несколько дней назад блокнот был весь и с ч е р к а н эскизами. с д е л а н н ы м и разумеется, просто так, для себя, а вовсе не в надежде, что однажды пригодятся. И это однажды наступит завтра же. Разумеется, нет. Чудес не бывает. Никто их особо и не ждет. н у порисовать-то можно, если уж все равно не спится. Но вслух т а р и конечно, только и сказала: "Да, дома". И прикусил а язык, чтобы не пуститься в объяснения, дескать, уже выходила по делу и в магазин и вот как раз вернулась, что в ы что в ы конечно же, я не спала до полудня, как можно такое подумать? Оправдываться предвосхищая обвинение — скверная привычка, слабая позиция, но как же трудно от нее избавиться, Господи, кто бы знал? Отлично, обрадовался он. Когда соберетесь выйти, пожалуйста, загляните в ту лавку, где мы с вами были вчера, а оттуда сразу мне п е р е з в о н и т е договорились? И не торопитесь, дело совсем не срочное. Я готов ждать до вечера, да хоть до завтрашнего утра. Мне не к с п е х у Ну на столько я затягивать не буду. Невольно улыбнулась т а р и Поза, пообедаю сейчас и сразу туда пойду.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 Пошла назад, медленно, разглядывая вывески и витрины. Салон Лемюз, самодовольным с объявлением на дверях м ю з a с а б о р н х e r e Серые ворота, белая дверь, вечно з а к р ы т о й с у в е н и р н о й лавки, ресторан д р у с к о с крошечное бистро. Так, стоп. А это уже мой двор. Именно отсюда я только что вышла. Ничего не понимаю. п р о ш л а с ь по улице еще раз.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 но все равно п р о ш л а с ь по противоположной стороне улицы два раза и только после этого чуть не плача от обиды достала из кармана телефон заранее представляла как жалко прозвучит ее лепет я не нашла вашу лавку и потенциальный работодатель мечты сразу поймет что связался с полной идиоткой но обещала значит надо позвонить потенциальный работодатель мечты избавил ее от м у к сразу жизнерадостно спросив что нет нигде моей лавки Таре окончательно с б и т а я столку промычала что-то вроде у г у невнятное, но в целом выражающее согласие". Очень хорошо, сказал Иоганн г е о р г В его голосе было столько неуместного оптимистического злорадства, что т а р я впервые в жизни ощутила желание убить мало знакомого человека. В идеале табуреткой. Это ее обескуражило. До сих пор подобные желания посещали ее лишь в отношении близких.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 Можете прямо сейчас прийти на с т и к л ю Кафе узнаете по оранжевой доске над входом. У нас пока цвет вместо названия. Такая идея. Уго, подумала т а р и Улица с т и к л ю была совсем рядом, и т а р я проходила там почти каждый день и успела понять, что лавки и кафе там не простые, а золотые, в смысле дорогие для состоятельных туристов. Неизвестно, насколько хорошо идут их дела, но аренда, несомненно, стоит бешеных денег.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 Такой хороший компактный город, все рядом, все понятно. Ой, так это же здесь! выпалил а т а р и переступив порог безымянного и пока совершенно пустого кафе с оранжевой доской вместо вывески. И, конечно, сразу прикусил а язык. Но было поздно. Что именно здесь? заинтересовался Иоганн Георг. Сегодня он был без шляпы и без кожаного плаща, в заляпанных краской джинсах и футболке с короткими рукавами.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 Безалкогольный ром со вкусом кока-колы, текила из лимонада дюшес, безнаказанная стрельба в бармена из водяных пистолетов. Именно так я всегда представлял себе счастливое детство. т а р и почти поверила. Чего угодно можно ждать от человека, который назвал свою собаку котом. Но тут и о г а н г е о р г рассмеялся и отправился за стойку делать кофе. А зеленую лавку, что возле меня, вы уже закрыли, спросил а т а р и И дверь перекрасили так быстро? А если не секрет, зачем? Иоганн Георг молчал, возился с кофейным аппаратом. Судя по его задаченному виду, это была их первая встреча. Но наконец дело пошло налад. Техника покорилась человеческому гению. Белая чашка наполнилась дымящейся темной жидкостью, а хищное лицо владельца кафе озарилось победоносной улыбкой. Давайте заключим договор, сказал он, протягивая чашку таре. Сейчас я дам вам список.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 Действительно, до отказа забитый разноцветными носками и больше ничем. Букинистический подвал на Этмону, где ее добрых полчаса развлекал слова охотливый продавец, похожий на добродушного пожилого Дракулу. Как удалось вырваться из его лап, купив всего две книги, загадка. Обычно от таких уходят волоча за собой не меньше десяти килом а к л а т у р ы ясно осознавая, что еще дешево отделались. Одним из ее приобретений с т а л а внутренняя Монголия Бойса.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 Думало соседский, но кот коротко приветливо взмуркнул и проследовал за ними в помещение. Кот непременно хотел присутствовать при нашем разговоре, сказал Иоганн Георг, чтобы морально вас поддержать. Вы ему очень понравились, но превращаться в собаку он отказался на о трез, очень это не любит и делает только в случае крайней необходимости. Что за чушь? Устало вздохнул а т а р и И как-то вдруг резко надоело быть вежливой, и она с н е с к р ы в а е м ы м удовольствием повторила: "Что за чушь? Ну, в общем да, звучит довольно неубедительно. Неожиданно легко согласился иоганн Георг. Тем не менее это правда. У меня практически вся правда такая: невербально геничная, в смысле будучи п р о и з н е с е н н о й вслух, тут же превращается в полную чушь. Но правды быть при этом не перестает. Вот в чем ужас."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 Будьте спокойны, Маргарита. Вы ничего не перепутали, не заблудились, не потеряли память. Славками все в порядке, в смысле их действительно нет и не было никогда. Это просто иллюзии, хорошие, качественные иллюзии. Я н е к а к о й н и б у д ь о халтурщик, а честный трудяга. Вношу в облик города недолговечные изменения. Морочу людям голову, как могу, но не по причине врожденной з л о к о з н е н н о с т и Штука в том, что в с я к о м у городу, если он хочет оставаться по-настоящему живым, нужна некоторая неопределенность, небольшая инъекция хаоса, точнее говоря, с т а х а с т и ч н о с т и Но в ы же г у м а н и т а р и й нельзя вас мучить такими терминами, поэтому пусть будет хаос тот самый, который на первый взгляд кажется неразберихой, на второй натуральным бардаком, зато на третий подлинным дыханием жизни внутри всякой упорядоченной системы, в частности.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 И все, можно работать. Не надо больше ничего выдумывать, опираясь на свои смутные представления, что эта фигня, вероятно, выглядит как-то примерно так. Я думал, мы поладим, если у ж к о д привел меня к вам. Вам нравится этот город и нужна работа, чтобы остаться, а мне позаре требуется именно такой специалист. Дело было за малым объяснить вам, чем именно вы д о л ж н ы заниматься.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 Мне, в общем, хватило и стало потихоньку бочком отступать к двери. Человек и кот печально переглянулись, но препятствовать ее продвижению к выходу не стали. Вы зря боитесь, что я вас не отпущу, вздохнул Иоганн Георг. Я не мафия и не секта, а просто шанс. Кто угодно имеет право совершенно безнаказанно упустить столько шансов, сколько пожелает. Я этому не то чтобы рад, но и возражать не стану.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 Не было на улице с т и к л ю кафе с пустой оранжевой вывеской. На его месте р а с п о л а г а л о с ь что-то вроде художественной галереи. Специально вернулась, чтобы посмотреть на витрину. Так и есть. Какие-то странные скульптуры из камня и металла. Вот уж кому, кстати, не нужен дизайнер интерьеров сами с усами. Так здорово все оформили, что хоть ученики к ним просись.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 Уцелело, надо думать, только благодаря деликатности местных водителей, ползущим по улицам старого города даже медленнее, чем разрешено суровыми дорожными знаками. Привыкли, что всюду бродят туристы, восхищенные, разочарованные, р а с т е р я н н ы е а временами рыдающие, такие, как, например, я. В общем, дорогу т а р и как-то перешла, свернула на свою улицу Савичаус, даже мимо ведущих во двор ворот не промахнулась.